Глава 25. Мы отражаем вторжение. Алертон вскоре пришел в себя и стал помогать растирать руки девушки, чтобы восстановить кровообращение. А Чака, который с такой восхитительной храбростью спас ее жизнь, неподвижно стоял, глядя на эту сцену. Вскоре Ама открыла глаза. И, естественно, первым, что она увидела, было встревоженное лицо Пола. Она улыбнулась ему, вздохнула, и тревожно зажевелилась, начиная вспоминать страшные испытания. Потом села, встала на ноги, в ужасе глядя на разрушенный город и на страну ицтексов, видную через разрез в горе. «Идемте», — сказала, и, не обращая внимания на своих людей, толпившихся вокруг, одной рукой взяла за руку Чаку, другой — пола, и, пользуясь их поддержкой, пошла осматривать размеры ущерба. Можно было ожидать дикого волнения в долине, но Т'Ча — спокойный народ. Те, кто собрались в театре, не пострадали, и теперь сидели с отчаянием, глядя на развалины своего великолепного города, который знали и любили. Даже жрецы были совершенно деморализованы. Я видел, как наш враг Каталат молча стоит один, глядя себе под ноги, погруженный в мысли. Т'Ча нельзя было винить за такое поведение. Этот народ столетие за столетием жил в своем любимом месте, и нынешние жители города совсем не думали о его безопасности. Землетрясения и последующие несчастья обрушились на них так неожиданно, что они на время потеряли даже способность логично мыслить. Ама стонала и плакала на каждом шагу, идя по городу. Вряд ли хоть одно здание избежало повреждений, а большинство были полностью разрушены. Больше всего пострадал район ремесленников, потому что здесь постройки были не такими крепкими, и сотни мертвых лежали под стенами своих домов. Бедная девушка не могла долго выносить это зрелище. Даже с нашей помощью, которую мы ей оказывали от всего сердца, в час катастрофы невозможно было помочь пострадавшим, а Ама вскоре повернула к своему дворцу. Здесь тоже были разрушения, но часть стен устояла, и в помещениях, занятых Верховной Жрицей, можно было жить. Из 50 служительниц только 30 избежали смерти, остальных поглотила открывшаяся пропасть. Когда мы пришли, выжившие отчаянно плакали, и утешить их было невозможно. Ама удалилась в свое помещение и закрылась. Три дня мы ее не видели. Мы вернулись в свое прежнее помещение в одноэтажном крыле Дворца Жрецов, Это крыло, почти единственное в здании, уцелело. Каталат и его приспешники переселились в тюрьму. Это низкое прочное здание избежало повреждений. И какое-то время мы и о них ничего не слышали. Я предложил нашей группе собрать по возможности запасы провизии, взять несколько рубинов и уйти через территорию цтексов к нашему кораблю. Пол сказал, что мы можем идти, если хотим. Но он останется и поможет Аме преодолевать трудности. Чака сказал, что тоже останется. Спорить с ними было невозможно, потому что оба влюбились в девушку, и, конечно, мы все остались. В такое время никто не может оставить товарищей. Вечером третьего дня прибежал Тча, оставленный охранять трещину в горе, и сказал, что к нам приближается большое войско ицтексов. Они остановились на ночь, Всего в трех часах ходьбы от города. Когда об этом стало известно Аме, она немедленно послала за нами и спросила, что можно сделать, чтобы защитить ее народ. «Каковы твои планы на будущее?» Спокойно спросил Пол. «Ты намерена восстановить город?» «Конечно», — ответила она. «Я уже посоветовалась с трибуналом, с верховным жрецом-каталатом и самыми знатными людьми, и мы решили построить на развалинах новый город, Но на это уйдет много лет, и мой народ еще не оправился от шока катастрофы. Сейчас, когда гора раскололась и тропа ведет в долину, сказал Аллертон, сюда придет весь мир, и ты не сможешь помешать этому. Сейчас пришли Ицтексы, и они хотят покорить остатки Ча и отобрать у вас ваши сокровища. Но они только первые, за ними придут другие. Она в отчаянии сжала руки. Что мне делать? Простонала Ама. «Уж что мне делать?» «Сражаться?» — неожиданно сказал Чака. «Ицтексы — его народ». «Мы поможем отогнать их?» — с энтузиазмом сказал Арчи. Пол выглядел задумчивым. «Сколько бойцов может быть под твоим командованием?» — спросил он. «Для наших целей всегда было достаточно общественных стражников», — ответила она. «Их сто человек». «Ими командует ваба Погадка, но я думаю, каждый мужчина в долине будет защищать свой город». «Кто предводитель шахтеров?» Был следующий вопрос. «Их вождь, тча по имени Ампакс. Пошли за ним и за Погадкой, попросил Алертон. Она немедленно отправила вестников. Первым пришел Погадка и со своей обычной почтительностью приветствовал верховную жрицу. «Собери своих людей», — сказала Ама, «и веди к отверстию, которое сделало землетрясение в горе. Вы будете охранять проход от ицтексов, которые нападут сегодня утром». «У меня в живых осталось только 80 человек», — ответил он. «Ицтексов тысяча. «Но ты владеешь проходом», — сказал Пол. «А я и мои товарищи поможем вам. Нужно любой ценой не позволить ицтексам войти в долину». Если они войдут, бесшалостно убьют всех». Ваба ответил, что сделает все, что в его силах, и отправился собирать людей. Как и все жители долины, он был ошеломлен и не надеялся на успешное сопротивление. Когда пришел шахтер Ампакс, он оказался могучим рослым мужчиной с густой ярко-рыжей бородой и острым проницательным взглядом. Его попросили собрать всех людей его касты, кого можно, и построить преграду в самом узком месте прохода. Проход шириной в сто футов, и задача казалась невыполнимой. Но Ампакс быстро предпринял все необходимое. Нам понравился этот человек. В кризис он оказался самым надежным из всех тча. Всю ночь работали шахтеры, и многие жители долины, узнав в чем дело, помогали им. Земля была усеяна камнями и мраморными блоками от разрушенных зданий поэтому материал был под рукой. К рассвету поперек прохода тянулся барьер в 5 футов высотой. К этому времени подошел ваба погадка со своими людьми, вооруженными копьями и боевыми топорами, и солдаты выстроились за барьером. Ама приказала вернуть нам оружие и боеприпасы, и это вдобавок к электритам сделало нашу группу более грозной силой, чем все солдаты погадки. Но теперь тча начали интересоваться своим благополучием, и к рассвету к нам присоединилось много добровольцев, и среди них даже несколько жрецов. Они пришли с примитивным оружием, какое смогли раздобыть. Главным образом это были топоры, ножи и тяжелые дубины, а также несколько луков со стрелами. При жизни этого поколения никому не приходилось участвовать в боях, но они, несмотря на свою неопытность, были спокойны и решительны, и мы решили, что они могут постоять за себя. Всего нам удалось собрать более 400 человек, а нам противостояли 5000 опытных ицтексов, самых искусных и безжалостных бойцов. Наше положение оказалось безнадежным. На рассвете враг свернул лагерь, и в воинском порядке двинулся к горе. Впереди несли открытую платформу, на которой лежал человек несомненно, предводитель. Пол посмотрел на него в бинокль и обнаружил, что это никто иной, как наш старый враг Датчапа. Было удивительно, как престарелый дядя Аткаемы смог выжить после падения с пирамиды, но он выжил и, конечно, вскоре пришел в себя от действий Электрита. Теперь объяснялась причина нападения Ицтексов. Отец Чаки, считая своего сына мертвым, перед смертью сообщил тайну города Датчапе, который должен был стать его преемником. Несомненно, он рассказал о красоте и богатстве города в долине. Поэтому, когда произошло землетрясение и Ицтексы увидели, что гора раскололась и в долину есть проход, Дачапа решил завоевать потрясённое и беспомощное царство Ча. Замкнутый народ не был готов к отражению нашествия. Тча никогда не думали, что Ицтексы могут на них напасть, что показывает. Как мало понимали они свирепое племя, окружавшее их царство. Когда началось нападение, взошло яркое солнце. Ицтексы, вероятно, удивились, увидев преграду, возникшую за одну ночь, но напали сразу без колебаний. Дочапа остановил свой паланкин сбоку, но близко к сцене сражения и, сидя опираясь на подушки, руководил боем. Наверное, при падении он что-нибудь сломал, и кости срастались медленно. Но воинственный дух заставлял его, несмотря на раны, вести племя в эту судьбоносную битву. Мы в вдевятером стояли у самого барьера на расстоянии десяти футов друг от друга и тем самым контролировали все пространство. Вокруг нас стояли защитники в ожидании нападения. Дождь дротиков, обрушившихся на нас, не причинил никакого вреда. Мы просто наклонили головы. Столь же бессильными оказались стрелы, Ицтексы поняли ситуацию и со свирепыми криками, размахивая дубинами и боевыми топорами, побежали к преграде. Мы стреляли из магазинов ружей и причиняли ужасный урон передним рядам, но враг не устрашался. Тча поднялись на преграду и сражались отчаянно, но хладнокровно, и через 10 минут рукопашной схватки ицтексы отступили, чтобы перевести дыхание и перестроиться. Они оставили перед барьером десятки мертвых и умирающих. Но и мы серьезно пострадали, и в этот момент я гордился Т'Ча. Они были так же бесстрастны, как их враги, и замечательно оборонялись, особенно если учесть, что раньше они никогда не участвовали в битвах. Рослый шахтер Ампакс коснулся руки Пола и показал на большой тез на склоне горы, нависавшей над проходом. Землетрясение, расколовшее склон Аоты, оставила эту гигантскую массу висеть на небольшом перешейке. Я не замечал этого раньше, потому что изнутри долины это тонкое соединение видно плохо, и в ночной темноте шахтеры его не заметили. Но Ампакс сразу его увидел. Я посмотрел вверх. Этот утес кажется очень опасным для тех, кто стоит внизу. «Если бы я смог сломать это соединение, я перегородил бы проход», — сказал Ампакс. Пол кивнул. «Попробуй», — сказал он. Ампакс немедленно отобрал дюжину помощников, и они, неся с собой бурые и мотыги из тяжелой бронзы, начали подниматься к утесу, используя тропу, на которую и козел не решится ступить. Алертон подозвал меня. «Сэм», — сказал он, — «в нашем ящике есть палочка динамита. Она закутана в фольгу, и я держал ее в коробке, обозначенной XXD». Принеси ее ампаксу как можно быстрее. Ты знаешь, как использовать динамит. А время на это будет?» С тревогой спросил я. «Думаю, да. С нашими электритами и ружьями мы сможем отогнать дикарей еще раз или два». «Хорошо, Пол. Иду». Передав оружие погадке, он умный парень справится. Я побежал назад в наше помещение. Разрыв горы в южном конце, почти в четверти мили от храма но какое-то время ушло еще на то, чтобы открыть ящик и найти динамит. Взяв под руку драгоценную коробку, я пошел назад и увидел Аму. Она с группой своих женщин стояла в таком месте, откуда виден разрыв в горе. «Куда ты идешь?» — спросила она. Я показал на большую скалу, нависшую над щелью, и объяснил, что скалу удерживает тонкая перемычка, и сейчас Ампакс пытается ее разрушить, чтобы заградить проход. Я добавил, что в коробке мощная взрывчатка, которая облегчит шахтерам работу, и что мне нужно торопиться, иначе ицтексы могут прорвать нашу оборону. «Я боюсь этого подъема», — сказал я. «Тропа головокружительная, и я не уверен, что смогу пройти. Я тебя проведу». Неожиданно воскликнула она. «Иди за мной, Сэмстил». Повернувшись, она легко побежала к храму, и после некоторого колебания Я последовал за ней. Мы направлялись не к проходу, но Ама должна знать гору лучше меня. Девушка бежала быстро, и я, у меня уже перехватывало дыхание, с трудом поспевал за ней. Когда мы вбежали в сад, окружающий разрушенный павильон Амы, снова услышали боевой клич ицтексов и поняли, что они начали новый приступ. Ама вошла в большую пещеру в Гарье, в которой я никогда не был. Мы миновали бассейн для купания, который заполнялся водой, бьющей из скалы, и в самом конце пещеры увидели узкий проход. В нем было совершенно темно, но Ама взяла меня за руку и пошла по длинному проходу, почти не уменьшая скорости. Вскоре туннель расширился и начал подниматься, несколько раз поворачивая. Пол ровный, и хотя я не видел даже идущей рядом девушки, шли мы быстро. Мы все время шли вверх, дышать становилось все труднее. Но тут впереди мелькнул свет. Ама еще раз повернула, и неожиданно мы вышли на самую вершину горы всего в нескольких сотнях футов от разрыва. Хребет не очень широкий, и с того места, где мы стояли, можно было смотреть в обе стороны от горы. Однако у меня не было времени восхищаться видом, потому что Ама торопливо повела меня туда, где работали Ампакс и его люди. Они уже вырыли в перемычке, соединяющей утёс с горой, большую яму. Утёс выглядел гораздо больше, чем снизу. Но я видел, что им ещё очень долго работать, чтобы выполнить задачу как надо. Снизу слышались дикие крики атакующих дикарей, смешанные с выстрелами. Это наши ребята давали им отпор. Тча во время боя не издавали ни звука, но были не менее ужасны. Подойдя к компаксу, я попросил его буром вырыть отверстие в яме, которую уже проделали шахтеры в перемычке. Он не понимал, зачем это, но Ама приказала ему повиноваться мне, и он подчинился. Бедняга от напряжения обливался потом. В это время ицтексы вторично отступили. Нападение отразили, но с тяжелым уроном для обеих сторон. Забравшись на утес, я крикнул Полу, что у нас все готово. Он немедленно приказал всем тча и нашим ребятам Отойти от барьера на безопасное расстояние. Сцена схватки, на которую я смотрел с высоты, была настоящим загоном бойни. Всюду грудами лежали мертвые и умирающие, самое подходящее время для взрыва. Я приказал Ампаксу и его людям уходить вдоль хребта и попросил Аму уйти с ними. Они не сразу меня поняли, а я не мог ждать, потому что ицтексы построились для нового нападения. Поэтому я зажег фитиль и побежал изо всех сил. На этот раз шахтеры поняли и побежали за мной. Схватив Аму за руку, я тащил ее вдоль хребта, пока взрыв не сбил нас с ног, сбросив трех шахтеров в пропасть. За взрывом последовал толчок, от которого содрогнулся хребет, и потом мы услышали торжествующий крик снизу. Кричали тча в долине. Я понял, что проход в горе закрыт, и битва кончилась.